Зима и мед Опершись на старый дом, Тополь ухал и вздыхал. Он стоял с большим трудом и от холода чихал. пчи И вдруг Тополь слышит громкий стук. Тук-тук-тук. Огляделся он, дрожа. Это ж баба Маша со второго этажа полотенцем машет. Машет бабушка. Дружок, вы продрогли. Ну-ка. Съешьте тёплый пирожок с яйцами и луком. Тополь сел на корточки миску взял из форточки, Съел пирог, другой и третий. Как прекрасно жить на свете, Если ты кому-то вдруг оказался лучший друг. Так и прожили они эти ледяные дни. Он в окне, она в постели. Пили чай и песни пели. Пусть вокруг зима и лёд, А у нас хурма и мёд, а у нас стаканы с чаем. Мы зимы не замечаем.